Глава 14. Клятва стужи. Срок? переспросила. Разве София не была в югах до самой смерти? София исключение из правил, усмехнулась Джайна. Она истинное дитя зимы. Ее дыхание, сердце и душа Кроме неё, никто не вынес бы этого бремени так долго. Но один раз даже ей пришлось взять временную замену. Я удивленно вскинула брови, о подобном слышала впервые. Вьюга не может выносить ребенка. Магия зимы заморозит неподготовленную душу во время первого же ритуала. Пояснила смерть. После того, как София забеременела, Луна два года подменяла подругу, чтобы та могла спокойно родить и восстановиться. «Конечно, тебе об этом думать рано, но сроки контракта лучше определить сразу. Его проще продлить, чем разорвать». «Какой вариант вы посоветуете?» — спросила. По традиции, об обязанностях в юге мне должна была рассказать сама Верховная Стражница сразу после совершеннолетия. Это не означало, что я займу ее место. Но как дева холодной крови я обязана разделить с ней часть зимних ритуалов и каждый год помогать с подготовкой к ночи снежных лилий. Я с нетерпением ждала этого. Но вмешалась нечисть, и привычный мир — разлетелся на осколки. Теперь я принимала наследие зимы не торжественно в храме четырех стихий и в окружении близких, а спешно и тайно, стоя на плацу и ориентируясь на подсказки смерти. Мы словно вернулись на четыре тысячи лет назад, во времена Первой войны с немертвыми. Нечисть снова пугающе сильна, а мы в ловушке. но полны ярости и решимости защитить свой мир, королевство и право на будущее. Мы обязаны победить. Ведь отступление равносильно смерти. «Сейчас ты очень похожа на Софию». Джайна неожиданно улыбнулась, отчего в ее золотых глазах вспыхнули солнечные искры. «Я ослабее». «Сила приходит с опытом, принцесса. Но даже сейчас...» Благодаря хитрости и упорству ты не раз побеждала врагов, превосходящих тебя по численности и могуществу. Я верю, ты станешь прекрасной вьюгой. Это было странно. Получить комплимент от самой смерти, да еще в такой момент. Но губы невольно растянулись в улыбке. Поддержка Джайны стала спасительным канатом, и помогла не опустить руки. Мы не одни. С нами стихия, и на помощь мчаться генерал и его драконы. Нужно только продержаться. Что же касается сроков, предлагаю контракт на пять лет. Продолжила смерть. Его можно продлить. Но если захочешь разорвать договор, придется найти преемницу. Это мне известно, кивнула. Вьюга и другие стражи не могли просто покинуть свой пост. Божественная магия не позволит им переродиться или окончательно вернуться в мир живых, пока они не найдут себе достойную замену. Таковы законы равновесия стихий, и даже смерть не оправдание. Пока я не займу место погибшей в юге, она будет блуждать по нижнему миру. непрекаянным призраком вместе со своими Ирбисами. Этот ритуал — не только наш шанс на спасение и победу, но и мой долг перед погибшей стражей. Я обязана оказать последней почести и освободить тех, кто на протяжении десятилетий защищал наш мир от нечисти. В твои обязанности будет входить патрулирование границы проклятого леса и наблюдение за куполом. продолжила Джайна. В юга способна видеть мельчайшие трещины и устранять их до того, как они превратятся в реальную угрозу. Но в моменты восстановления купола ты будешь абсолютно беззащитна, поэтому так важны другие стражи, те, кто сможет оберегать тебя. В своих рыцарях я уверена, улыбнулась пытаясь скрыть волнение. «Сейчас тебе лучше не приближаться к куполу», — продолжила смерть. «После ритуала твоя магия пару дней будет нестабильна. Лучше дождаться прибытия генерала и перебраться в темную империю. Там начнем тренировки. Я помогу тебе и всему обучу. Сочту за честь стать вашей ученицей». поклонилась и Джайна продолжила перечислять мои обязанности. Следить за равновесием стихий, призывать каждую зиму метели стужу, защищать магов с чистой душой и в особенности детей, загонять нечисть обратно в проклятый лес после ночи снежных лилий. Работы очень много, но в целом ничего нового я не услышала. С пояснениями справились быстро, И когда вернулся Тиль, мы с Джайной уже обсуждали предстоящий ритуал. Увидев волка, начала подбирать нужные слова, но, похоже, дракон рассказал все за меня. В глазах Дикого читалась решимость. Едва он подошел ближе, в мыслях прозвучало уверенное «да». Гард согласился разделить с нами бремя зимней стужи. «Я делаю это не только из-за того, что в долгу перед вами или хочу вернуть человеческий облик», — продолжил оборотень. «В прошлом я посвятил свою жизнь сражению с немертвыми. Если смогу оказаться полезным даже в таком состоянии, сочту за честь присоединиться к вам. Для меня тоже честь сражаться бок о бок с воином Ингольф». почтительно склонила голову. «Ваш род всегда поддерживал королевскую семью, и я очень ценю это». Волк не ответил, только в алых глазах вспыхнула пронзительная печаль. С тех пор, как он потерял способность к обороту, прошло пять зим. Он многое хотел узнать, но не спешил задавать вопросы. Снежные волкодлаки жили закрыто, и я вряд ли смогу много рассказать. Да и тема, наверное, слишком личная. А сейчас не время бередить старые раны. «Я рада, что ты жив, гард», — неожиданно произнесла Джайна. До этого мы с волком говорили мысленно, и вокруг воцарилась звенящая тишина, на ее фоне голос смерти прозвучал неестественно громко, эхом разлетаясь по плацу. Но на дружеские беседы, увы, нет времени. «Поэтому перейдем к ритуалу», — предложила Джайна, призывая магию. Вокруг заплясали серебристые снежинки. Они закручивались мерцающим водоворотом, и с каждой секундой их становилось все больше. Метель закрывала нас белоснежной стеной, отрезая от остального мира. А через миг мы и вовсе оказались внутри огромного снежного шара. Это ледяной щит, пояснила Джайна, поймав мой удивленный взгляд, он оградит вас. Отчего? насторожилась. Предыдущая вьюга потеряла всю свою силу и не может подняться в верхний мир, чтобы передать тебе титул Верховной Стражницы. Поэтому мы спускаемся в полуночницу. Смерть щелкнула пальцами. и снежный шар стал прозрачным, позволяя увидеть раскинувшийся внизу туманный лабиринт, бескрайний и жуткий, наполненный заблудшими душами и жестокими чудовищами. Мы стремительно спускались на самые глубокие ярусы. О них ходили пугающие слухи, но никто из живых не знал, что на самом деле скрывают холодные воды, мёртвые реки и зловещие туманы Нижнего мира. «На дне реки обитают самые темные души и призраки тех, кто погиб, не успев исполнить свой долг или завершить важные дела», — пояснила Джайна. «Я не совсем понимаю, как душа предыдущей Юге могла оказаться на одном ярусе с чудовищами и грешниками», — нахмурилась. Магия неисполненных желаний подобна одержимости, и чем могущественнее при жизни душа, тем сильнее откат. Невыполненное предназначение еще страшнее; оно якорь, тянущий душу на дно полуночницы. Освободиться от его гнета можно лишь передав долг другому магу. Жестоко. поморщилась. — Таковы законы равновесия? — ответила Джайна. — Хольда могла уйти на тропу перерождения после первой смерти, но хотела отомстить мёртвой королеве. Она знала обо всех рисках и добровольно приняла это бремя. — Если бы я отказалась стать новой вьюгой, Ей пришлось бы блуждать по лабиринту Нижнего мира до тех пор, пока не появилась другая достойная душа. Закончила за меня смерть. Я не в силах воскресить Хольду или отпустить на перерождение в обход древних правил. Последние слова прозвучали тихо, в них сквозили боль и горечь. Джайна ужасно рисковала, помогая нам. истинные боги не бывают настолько человечными. «Я — попаданка», — усмехнулась смерть, «и хорошо помню, как больно умирать. Но в отличие от Хольда, я погибла, завершив предначертанное, и получила возможность выбирать. Равновесие не настолько жестоко и бездушно, как кажется на первый взгляд, но порой его и вправду сложно понять». Больше она ничего не сказала, а я не стала задавать вопросы. Вскоре наш шар начал снижаться, и теперь я отчетливо видела блуждающие по нижнему миру души. Их было очень много. То, что издали казалось туманами, оказалось аурами призраков и отголосками их эмоций. Я чувствовала растекающуюся по ярусу боль и штормовую ярость. пронзительный голод, свойственный всем чудовищам и пугающую одержимость. Чувства духов смешались, скрутившись в тугую петлю, и разобрать, кто есть кто, могла лишь сама смерть. «Не покидайте пределов шара», — предупредила Джайна, когда мы приземлились. «Местные призраки не блещут радушием и до сих пор не напали на вас». «Только из-за меня. А Хольде тоже грозит опасность?» «Да», — ответила смерть, — «сильные души могут поглощать более слабые, забирая их магию и пытаясь с ее помощью вернуться в верхний мир. Иногда у них получается». От ее слов пробрали мурашки, и я невольно поёшилась. Хотелось поскорее найти Хольду и забрать ее из этого жуткого места вместе с остальными стражами. На плечи неожиданно опустилось что-то теплое и мягкое. Тиль решил, что я замерзла, и отдал свой плащ, чтобы не дрожала от холода. Но не успела я поблагодарить его, как впереди вспыхнул туманный вихрь, и из него вышли хрупкая девушка с длинными белыми волосами. и три пушистых ирбиса. Они шагнули к нам, и неподалеку тут же раздался пронзительный вой, жуткий, пробирающий до костей. Я с трудом сдержалась, чтобы не закрыть уши ладонями, как испуганный ребенок. Такой оторопи на меня не нагоняли даже рыдания банши. «Кто это?» — прошептала, когда Джайна набросила защиту и на подоспевших стражей. Вой! сменился разочарованным рычанием. Похоже, существо нацелилось именно на призрак Хольды. Очень древний и опасный влич. Поморщилась смерть. Когда-то он был одним из командиров мертвой в юге. Во время Первой войны луна приковала его к священным столпам силы, расположенным на дне полуночницы. Он не может передвигаться самостоятельно, но способен гипнотизировать других призраков. Приманивает их и пожирает, или превращает в своих рабов. Клин — это он? — отпешила, вспомнив, как называли командира ударных отрядов нечисти. Он владел особой магией и врывался в ряды противника ледяным тараном. а после использовал нишу нечисть как живую взрывчатку. Его по праву считали одним из опаснейших соратников проклятой королевы. Потеря клина больно ударила по тварям, и после они не раз пытались освободить своего вожака, к счастью, безуспешно. «Это он», — подтвердила Джайна. «И да, мы на самом дне полуночницы». Добавила, предупреждая следующий вопрос. «Переживать не о чем, но лучше поторопиться». Она принялась сплетать рунический контур, а Хольда шагнула ко мне и склонила голову. «Ваше Высочество, ваш поступок много значит для меня. Надеюсь, в следующей жизни смогу вернуть долг. Вы были прекрасной вьюгой». И ничего не должны, ни мне, ни этому миру. Перебила, не позволяя ей наполнить слова магии и клятвы. Это я должна поклониться вам и остальным стражам. Для меня честь передать вам пост. Синие, словно покрытые инем губы девушки, растянулись в улыбке. Но жаль, что не смогу стать вашей наставницей. Обещаю научить принцессу всему, что потребуется. «А тебе пора на тропу перерождения!» К разговору присоединилась Джайна. «Помоги мне! Нужно поскорее закончить круг!» Хольда тут же призвала магию. Я ничем подсобить не могла, а значение «рун», которые они рисовали, ускользало от меня. Зато слух вновь уловил недовольное рычание клина. «Отвратное прозвище!» Но зная настоящее имя, можно управлять любым немертвым и даже убить его без права на воскрешение. Поэтому нечисть тщательно скрывала свои имена даже друг от друга. Лишь истинная тьма знала правду. Ведь именно она создала живых мертвецов и привела их в наш мир. Я много читала о том дне. Четыре тысячи лет назад, в час осеннего излома, Небо над королевством серебряного льда раскололось, и из огромных трещин чернильным дождем хлынула тьма. Большая часть капель упала на серебряный лес, превратив священные рощи в мрачные чащи, кишащие жуткими тварями и живыми мертвецами. А затем зараза начала распространяться с сумасшедшей скоростью, поглощая город за городом. Живые сражались отчаянно и ожесточенно, но истинная тьма оказалась слишком сильна. У нее не было тела, которое можно уничтожить, зато она умела поглощать знания и магию тех, кого убивала, становясь более могущественной и порождая все больше нечисти. «Шарлин!» — голос Джайны вырвал меня из омута воспоминаний. «Пора начинать!» Смерть указала на центр рунического круга, и я послушно шагнула внутрь. А через миг ко мне присоединилась Хольда. Позади меня расположились стиль, Раут и Гард, а за спиной в юге замерли ее верные Ирбисы. Именем стихии я, Джайна, хранительница колеса времени и верховная стражница осени, Подтверждаю, что Катарина Элейн, действующая Хольда, добровольно передает свои полномочия Шарлин Элайро. Рунический круг полыхнул серебристым заревом, рассекая мрак полуночницы путеводной звездой, словно напоминая, что за самой длинной ночью всегда приходит рассвет, а лучи солнца... способны пробиться сквозь любую мглу. Мы справимся, и вновь, как четыре тысячи лет назад, отстоим этот мир. Пока я жива, пока бьется мое сердце, я не позволю нечисти разрушить древние печати. Вспышка. И Аркан стал еще ярче, будто принимая мою безмолвную клятву. А через миг призрак Хольды начал стремительно блекнуть, и в мое тело потоком хлынула магия. Чистая и звенящая горным ручьем, она кружила голову и наполняла сердце будоражащим, давно забытым ожиданием чуда. Истинная магия зимы способна исполнить любое, даже самое невозможное желание. Магия веры и надежды. Шарлин Элайро, нарекаю тебя, «Хольдай!» — воскликнула Джайна. Едва призрак вспыхнул последний раз и растворился в серебристом сиянии. «Отныне и до тех пор, пока не придет время новой в юге, зима — твое имя и бремя. Неси его с честью, и да пребудет с тобой стихия».